— Верье, подруга! — ревела лаквильская богатырка. — Как же я тебя ждала! Как же я тебя ждала! Ты не представляешь, как! — У тебя пожрать что-нибудь есть? А то я скоро волков кушать буду. Увидев флягу в моих руках, просто затряслась, вырвала ее и осушила одним махом. — Извини! — она утерла рукавом выступившую над губой испарину. Два дня уже дождя не было. — Я тебе скатерть принесла. Я полезла в свой мешок, а когда вынула и глянула на подругу, то вздрогнула. Такой у нее был нетерпеливый взгляд, что даже руку протянуть бойзно. Отъезд и не заметит. Поначалу-то мне казалось, плевать, ну, прут под дубину, и ладно. А потом эти гаденыши тактику поменять решили, с глупостями не лезут. Но воет так жалостливо, что сердце так и щемит, а ноги сами в лес несут. А я ж без сна. Два раза только тем и спасалась, что нога подворачивалась, и я камень лбом со всего маху. Алия показала шрамики. Я сочувственно ей кивала, обгладывая куриную ножку. Волки под скалой тоже слушали. Мы бросали им обглодыши, которые исчезали, казались, прямо в воздухе. И ведь что еще удумали? Ковыряя в зубах, рассказывала Али про свое нелегкое житье в волчьем лесу. Задерут оленя, освежуют его, как в мясной лавке, И разложат на пушке по кусочкам. Иди, выбирай. Честное слово, чуть не сорвалась. А обиднее всего, что серый меня отсюда не слышит. Уж как я его не звала, материла, плакала, не слышат. Алия подумала и добавила. Старый хрен, а главное, волчица во мне гадина все сильнейше велится. Думаю, еще один день, другой и конец. Вот бы серый потом лапы кусал. Да, -а -а, протянула я, что ж нам делать-то с твоей практикой. И я передала Алии то, что сказал пастырь, хотя она и сама это знала. В общем, выход у нас один. — Будем действовать, как отец ваш волчий. Я буду вроде как твой пастырь, а ты вроде как мой волк. — Чего это я не поняла? — насторожилась подруга. — Седлать тебя буду. — оскалилась я и показала меч. — Дубинка у меня уже имеется. Осталось найти для тебя плеточку. Да ну тебя! Пастырюха хочется до смерти. — А нам-то какое дело? «Главное, честь твою девичью соблюсти!» али смотрела на меня такими глазами, словно решала, стоит ли ее честь таких жертв и мучений. Только не на ту напоролась. «Или ты думаешь, я за просто так страхи терпела?» Разозлилась я. «Ты меня позвала?» «Позвала». «Помощи просила?» «Просила». «Знала, у кого помощи просишь». Алия глянула вниз на волков, которые заухмылялись, а я вскочила на ноги. «Ну, как хочешь. Скотерку я забираю. Тебя и без меня деликатесами кормят. А в школе еще дел не в проворот. Да и вели меня там с сивкой заждались. Прощай, подруга!» Я поклонилась ей в ноги, хоть и рисковала сверзиться со скалы. Луна еще и полнеба не перешла, когда мы в первый раз переругались. Самым простым было соорудить седло, потничек, войлочек. На это пошла разодранная Али и Надежда. На стремена пошли ременные пряжки, да и сами ремни пустили на подпруги. Али искрежетала зубами, когда я ее ставила на четвереньки, примеряя сбрую, А волки только пучили глаза и беззвучно разевали пасти, тряся головами, словно не верили увиденному. — В школе ославит С тоской выла под рука. Они все забудут, увещевала ее я. Перекинутся назад и забудут. Такое забудешь. Ну, не помнят же они, чьи у кого дети. Привела я самый весомый аргумент. Ага, оскалилась Аллея. Кому ж захочется добровольно петлю на шею одевать? Это ж мужики. Тебе так удобно? Я попрыгала у нее на спине. Подруга взвыла, когда камень воткнулся ей в колено, и в который раз помянулась серого, ради которого терпела мучение. Трудности начались, когда я заговорила об уздечке. «Для чего это?» А недоверчиво посмотрела на старую белую кость в моих руках, которую я не знала, как половчею приладить. «Надо же мне как-то тебя поворачивать. Опять же вдруг ты на меня кинешься». — Нет, без уздечки никак нельзя. Но Алия упрямо затрясла головой. — Даже не думай, что я эту гадость в рот возьму. — А я и не думаю. Я уверена, возьмешь, как миленькая. Алия оскалила зубы и вовремя. Я тут же сунула ей кость. — В драке она была, конечно, сильнее, но я настырней. Так что помимо уздечки получила моя подруга еще и ошейник шипами внутрь для пущей моей безопасности. Осмотрев эту нечеловеческую красоту, я от души себя похвалила, а лаквилка, грызя кость, проклинала тот миг, когда отправилась в волчий лес, не расплетя косы с серебряными пластинками и цепочками. Кстати, из этих цепочек и кожаных ленточек и вышла моя замечательная волчья плеточка. Алия грозила, что никогда мне этого не простит. И хорошо, что Кость во рту делала эти угрозы невнятными, потому что облик человеческий она теряла с поразительной быстротой. Подтянув упирающуюся подругу за уздечку, я быстро вскарабкалась на нее, изо всех сил сжав ногами бока, и, взмахнув семихвостой плетью, велела. «Поехали!» Только не сообразила, кому это говорю. Аллея сиганула прямо в темноту, прямо со скалы. Под мой виск волчица пронеслась вокруг могилы, поднимая заскучавших волков. И мне пришлось пустить в ход сразу и меч, и плеть, поскольку зубастам очень не понравилась моя персона верхом на их подруге. К счастью, стоило волчице увидеть, что на нее прыгают ощери в клыки, как она, поняв это по-своему, живо разодрала бока двоим, и уцепилась зубами за ухо третьему. Я, не стесняясь, пользовалась плеткой, справедливо полагая, что мои сапоги дороже их шкур, а уж ножки сахарные и вообще бесценны. Подняв стаю на ноги, али решила, что дело сделано или какие-то свои инстинкты удовлетворила. Она длинными прыжками ринулась в чащу, изредка взрыкивая и стараясь скинуть всадницу но я так вцепилась в нее, что клещи зеленили от зависти. Мелькал жуткими тенями волчий лес. Колдовские огни синими росчерками проносились мимо. Скакали вверх-вниз желтые злые глаза, и душераздирающие выли волки, с ликованием обнаружив в лесу новую подругу. — Шиш вам! — кричала я, но Али думала иначе, поднимай все новых и новых попутчиков и топча молодых волчиц, пытавшихся загородить избранников. Не было вырвавшимся на свободу духу дела до их жалких претензий. Велкалак, наконец, наслаждалась свободой. Прокатывались буграми подо мной мышцы, от тела шел жар, и вообще-то пованивала псиной. Но я упорно прижималась к самой холке, опасаясь, что она, забывшись, повернется и тяпнет меня за какую-нибудь часть нежного тела. Из-за этого и не заметила, как вылетели мы на самую кромку леса. А там уж стоял волчий пастырь в окружении седых бывалых волков. И что-то мне не понравилось, как две стаи глянули друг на друга. Я на всякий случай горделиво выпрямилась, чтобы не позорить аллею. А что? Он сидит, я сижу. Оба на волках, все нормально. Седой под пастырем молча вздернул губу, показывая страшенные клыки. Алии тоже в долгу не осталось, по-своему по поволчий опоскудив осмелившегося скалиться на волчицу. Стая за нашей спиной тоже глухо заворчала, а я только моргала глазами, так и ожидая, что вот возьмет сейчас пастырь свою дубинку, да как хряпнет мне по темечку.